Глава 10. Пушкин инцентрическая картина мира. Январь 2622 года. Город Полковников. Планета S8017, система S801. Кто из гражданских до войны слышал о горе трёх звёзд, известно так же, как город Полковник. А в 801 парсеке тот уже И мы не слышали, хоть и кадеты вроде не гражданские. Если соединить прямой линией землю, колыбель цивилизации и Паркиду Люксоген в Ирае, примерно посередине, кажется, одна на первый взгляд ничем не примечательная звёздная система. Романтического названия она не имеет. Только ничего не говорящий номер в астрономическом каталоге и военный шифр S801. Цифра означает расстояние от Земли в парсеках. Всего лишь. Хотя эта система и находится на полпути от Земли к Марсие, но конкордианская граница проходит куда ближе к Маркии. Между 801-м парсеком и границей полтора десятка колоний Объединённых Наций, составляющих Синапский пояс. Это Махаон, Андабанд, Лучи, непокорная планета Дурга и другие неосчастливленные такими громкими названиями.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 На планете S8017, над покрытыми льдом полярными морями, замёрзшей атмосферой и тропическим поясом замёрзшего океана, космические ветры не успели нанести стометровый слой пыли. Не знаю, во сколько это обошлось налогоплательщикам, но атмосферу удалось частично растопить, повесив над полюсами огромные плёночные параболоиды, в 1000 раз больше, чем прожекторы, освещающие ночную сторону Луны. А в эквитреальной зоне за счёт искусственно созданного парникового эффекта возникла даже цепь пресноводных озёр. На берегу крупнейшего озера был построен космодром. Потом ещё один. И ещё склады, ремонтные мастерские, госпиталь, танкодром, подземный резервуар кислорода, узел дальней связи, резервный узел дальней связи.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 Все это вместе получилось чуть побольше Калчека и чуть поменьше Москвы. Как ни как, крупнейшая база флота за пределами солнечной системы. И было это исчадие военно-инстроя, названное городом трёх звёзд, потому что в полдень над ним висели три звезды: один красный гигант в зените и два белых карлика, плюснуи плёночные параболоиды на самом краю горизонта. Местный фольклор, однако, отсылал к трём звёздам на погонах армейских полковников и флотских капитанрангов. А уж полковников и капитанрангов там было 801 парсек, о существовании которого разведка Конкордии, конечно, знала. Был единственный звёздный системой нашей периферии, медленная атака которой планом Исфендиар не предусматривалась. Клоны не боялись людских потерь,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 Мои свежеиспечённые офицеры были переброшены в город полковников верным Цюйхо вместе с нашими Гарынычами. Потери в первых боях были огромны, а потом Академия передала все учебные боевые истребители в распоряжение второго ударного флота. Всю дорогу мы любовались парадными мечами и мечтали о встрече с врагом. Обзу лёгкая добыча, клеймили мы самый массовый клонский истребитель. Шеду устарели на 20 лет это о модульных крепостях. Фраваши, летающая братская могила на четверых одной меткой фразой мы сбивали целые эскадрильи тяжёлых торпедоносцев. У них была внезапность, внезапности больше нет, пел Ваня Терновый со слов Тоцкого. Покажем клонам Кускину мать. Они били наших сонными на космодромах, на стартовых столах. Теперь они узнают, что такое флот после стратегического развёртывания, краснобайствовал ваш покорный слуга на этих стехинных митингах. Было бы что развёртывать, бурчал Коля. Но тихонько, очень тихонько. В те дни за такие слова свои же товарищи могли разьюшить рожу и выбросить за борт, кроме шуток. Мы мечтали о победах, о быстрым и сокрушительным контрнаступлении, которое освободит наши оккупированные колонии Андабанд, Махаон, Каталину, Клару, Лючью, о десантах на Паркиду, Ардвесуру, на Атар, Вертрагну в конце концов, о знамёнах наци комбатантов над затушенным клонской кровью священным огнём Атургушнасп. Кто радуется войне? Промышленники, генералы и клинические идиоты. Промышленников и генералов среди нас не было. В кого же превратились захваченные данс макабром первых дней войны? А ещё мы вскоре мечтали о том, чтобы служить и геройствовать на трёх светителях, нигде-нибудь, а именно в и 02 эскадрилье готовцев. Первый рапорт об этом мы подали Федюнину через 10 минут после получения офицерских патентов. Второй вручили Кайманову умоляя включить его в ближайший пакет сеанса шифросвязи. С встречей им рапортом на рейде города полковников Кайманов послал на спаматери. По С четвёртым мы явились на приём к коменданту космодрома Б, где приземлился наш Цюйхо.